Глава 16. Москва. Боже мой, куда мы едем? Что могло уцелеть в этом пожарище? Терзалась Долли, разглядывая обгоревшие руины центра Москвы. Ни одного целого дома, лишь закопчённые стены и да до пустые глазницы выгоревших окон. Ещё на окраине города старая графиня остановила кареты и позвала подопечных к себе. Сама-то она знала, какое зрелище им предстоит увидеть, и теперь, глядя в окно, тихо плакала. Долли совсем расстроилась. Опять у тети сердце прихватит. Надо бы хоть как-то ее отвлечь. Заметив неправдоподобно нарядные на фоне обгоревших руин белоснежные наличники и красный кирпич небольшой церкви, Долли бодро заметила. — Тетя, не все так плохо. Посмотрите, вон храм уцелел. Это церковь всех святых. Там меня крестили, сквозь слёзы улыбнулась графиня. Наша бабушка была дамой властной и требовала, чтобы все её дочери рожали своих детей в доме Бутурлиных, а крестили их в соседних церквях. Долис с радостью уцепилась за подвернувшуюся тему. Так здесь и нашу бабушку крестили. Вон там, впереди, на горке, есть церковь в честь святого Владимира. Анастасию крестили там. но тот храм сильно пострадал, да и Ивановский монастырь, что напротив, сгорел дотла. Я, когда летом приезжала, видела мать игуменью. Та рассказала, что сестры успели покинуть Москву за день до пожара, и реликвии монастырские смогли вывезти. Теперь монахины распределили по другим обителям, а в развалинах погорельцы живут. Апраксина вздохнула. «Шаг лошадей замедлился», Дорога круто пошла в гору. Долли выглянула в окно. Перед ней высилась длинная закопчённая стена, за ней чернел остов разрушенного собора. "Это и есть Ивановский монастырь?" спросила Долли. "Да." Княжне стало грустно. Москву она почти не помнила. Отец не любил покидать Марфина, и в город они ездили редко. Но у девочек в памяти осталось ощущение праздника, красоты и веселья, связанное со словом «Москва». Теперь же город как будто умер. «Вон церковь, где крестили вашу бабушку», — Апраксина указала на руины, где с десяток мужиков разбирали обгоревшие камни. Теперь и глав не осталось, и колокольня рухнула, а прежде храм был хорош, белый как лебедь. ему ведь лет 300, построили ещё при Алексее Михайловиче. Тогда здесь царские сады росли. Вот он и звался Храм Святого Владимира в старых садах. А теперь что? Графиня вновь всхлипнула и прижала платок к глазам. Не нужно плакать, попросила Долли. Мы ведь богатые. Давайте восстановим храм, денег дадим, людьми поможем. Я сама всё узнаю, расскажу вам, и мы вместе решим, что делать. Ну надо же, дорогая, как хорошо ты придумала. Графиня заметно повеселела и удольли отлегло от сердца. Кареты вновь свернули теперь в переулок, и лошади опять натужно потащили экипажи по крутому подъёму. Девушки припали к окнам, С левой стороны тянулись старинные палаты с толстыми белёными стенами и маленькими оконцами, а справа, утопал в снегу, большой яблоневый сад. Палаты часть усадьбы Лапухиных. Только они и уцелели, а всё остальное новый дворец, флигели, хозяйственные постройки сгорело начисто. Лошади остановились. Графиня выглянула в окно и наконец-то улыбнулась. Ну, вот мы и дома. Экипажи стояли у низких чугунных ворот, ажурной решёткой окружал засыпанный снегом парк. Варитер с первой кареты соскочил за пятак, перемахнул через забор и побежал к дому. Через несколько минут он вернулся с высоким тучным стариком в тулупе, накинутом поверх левреи. "Ваше сиятельство", воскликнул толстяк. "Здравия желаю!" Мы вас с Покровки ждали. Дворня там дежорит, а вы с переулка заехали. "Здравствуй, Фрол", отозвалась графиня. "Это всё неважно. Открывай ворота. Мы очень устали". Старый дворецкий снял цепь и замок. Кареты одна за другой въехали на мощёную брусчаткой дорожку и покатили к большому двухэтажному дому. Светло-бирюзовый цвет его стен И множество огромных окон с белыми лепными фронтонами после сплошных чёрных руин казались неправдоподобно прекрасными. Доли даже померещилось, что это сказка, и собняк сейчас исчезнет, развеется цветной дымкой, оставив после себя уже привычное взгляду пепелище. Экипажи проехали в зажатый между двух флигелей внутренний дворик и нырнули в полукруглую арку сквозного каретного проезда. Тот оказался таким длинным, чтобы экипажи спокойно разместились под его сводами. Фрул открыл дверцу и помог выйти старой графине, но потом растерялся. В карите остались только крестьянки в белых толстых платках и грубых дублёных тулупах. Это княжны Дарья Николаевна и Елизавета Николаевна, а также моя компаньёнка Дарья Морозова вмешалась в праксина. «Не держи нас на морозе, Фролл, мы и так давно в дороге». «Простите, ваше сиятельство», — засуетился Дворецкий, отворяя дверь. «Не признал барышень. Они совсем маленькими были, когда я видел их последний раз». Путешественницы шагнули в блаженное тепло большого вестибюля. Расстегнули тулупы, размотали платки и остались в разноцветных сарафанах. «Фролл, веди барышень в их комнаты». А я уж свою спальню сама найду, велела Праксина и шепнула на ухо Долли. Переоденьтесь, нечего слуг смущать. Поднявшись на второй этаж, Фрол распахнул три двери, расположенные подряд по коридору. Прошу. Девушки нерешительно переглянулись. Кому куда? Долли, выбирай ты, предложила Лиза. Комнаты оказались почти одинаковыми. большие с одним высоким окном, смотрящим в парк, со старинной золочёной мебелью. Долли сразу же вспомнилась Ратманова. Такие же диваны стояли в покоях бабушки. Только Анастасия Ларионовна любила полосатую обивку, а не гладкую, как здесь. "Давайте я буду жить посередине, а вы обе по краям", решила Долли и шагнула к центральной двери. "Моя комната зелёная". Действительно, обивка мебели и шторы здесь оказались светло-изумрудными. Тогда остальные можно назвать вишнёвый и синий, заметила Лиза. Мне нравится вишнёвое. Впервые после отъезды из Ратманово слабо улыбнулась Даша. И книжные наконец-то поверили, что их подруга начинает возвращаться к жизни. Доля прошла в свою новую спальню. В углу мягко гудело из расцовая печь. Приятное тепло согревало плечи, а зелёный шёлк покрывала так и манил прилечь. Беспокойство, изводившее долли уже несколько дней, наконец-то отступило, и княжна с облегчением вздохнула. Мысль, что, видайте, в душе она кошка, где пригреется там ей дом, мелькнула и исчезла. Зимние сумерки окутали заснеженный парк. Снег мягко кружил за окном. «Пора бы уже написать крёстному», — успела подумать Долли. Глаза её закрылись, и она ускользнула в тёплый рай сна. «Пора бы им уже и написать», — раздражение в очередной раз царапнула Тальзита, но барон, как всегда, не дал ему хода. «Чего он хочет от бедных женщин? Им и так не сладко. Едут через всю страну». да еще и оглядываться приходится, тут уж точно не до писем. Как смогут, так напишут. Уж Долли точно не забудет написать крестному. Александр Николаевич тяжело вздохнул. Чем так мучиться, лучше не ждать, а послать письмо самому. Договорились же, что он станет писать на адрес столичного дома Черкасских. Барон полез в ящик стола за листом бумаги. И его пальцы скользнули по краю толстого конверта. Господи, да что же это? Слова вырвались сами. Вот так фокус. Александр Николаевич так и не отправил письмо Фрейлине Орловой. А ведь точно. Он как раз собирался запечатать конверт, когда появился исправник с сообщением о найденном в лесу полуобгоревшем теле. Фу, как неудобно, расстроился барон. В тот раз он сам у себя позабыла обо всём на свете, а потом дела пошли ещё хуже. Им со справником пришлось вертеться, как ужам на сковородке. Приبلا комиссия от нового генерал-губернатора, начали копать и по известной русской привычке выискивать неотносящиеся к делу нарушения. Впрочем, медали мела и оборотную сторону. Губернские чиновники во главе с полицмейстером увлеклись пересчётом пуговиц на мундирах нижних чинов и ревизией состояния гоапвахты и быстро забыли о похищении и убийстве уездных девиц. Тарзита это не удивило. Полицмейстера он знал давно. Почтеннейший Григорий Адамович умом точно не блистал, и как это часто бывает с такими людьми, по делу говорить толком не мог. Чтобы никто об этом не догадался, полицмейстер отработал привычный финт. К месту и не к месту пересказывал случаи из жизни своей многочисленной деревенской родни. Зато по уговицам у дерок считать он умел, да и в цвете стен, нагого в акте разбирался. Так что строгая проверка свелась именно к этому. Уездный исправник получил начальственное замечание и поклялся устранить все выявленные нарушения. Оборона пожурили за потакание подчинённым. Вынеся вердикт, комиссия отбыла в губернскую столицу. И Александр Николаевич наконец-то вздохнул свободно. Слава тебе, Господи, порадовался он. Имя Долли нигде не всплыло. Полицмейстер лично присутствовал на допросе Анфисы Челковой. Та вновь завела свою жалостливую песню о бедной подневольной вдове, а потом огоршила Григория Адамовича такими подробностями интимной жизни семейства Островских, что пробило даже загрубелую шкуру полицмейстера. И тут приказал гнать мерзкую сплетницу с глаз долой. Комиссия давно отбыла обратно. Послание Орловы надо было отправить сразу же после этого. Александру Николаевичу стало стыдно. Как он мог так запомитывать? Толзит достал письмо, перечитал его и остался доволен. Всё было изложено толково и подробно. Поставив под своей подпись значок постскриптума, Бэрон добавил рассказ о найденном в роще теле маклера Сидихина и о подкинутых в карман убитого часах. Напоследок написал, что, судя по всему, Островский покинул губернию. И чуть поколебавшись, всё-таки добавил, что крестницу и её юную подругу, последнюю жертву преступников, удалось вывести из уления с намерением отправить как можно дальше. А не послать ли Фрейлине копию допросов Челковой, спросил себя барон. Если Орлова так дотошна, пусть уж и меня проверит. Добавив к своему письму копию протоколов допросов, сделанную исправником специально для начальства, Тальзиц с чистой совестью запечатал конверт и отдал его лакею, чтобы завтра же отправить с нарочным на почту. Александру Николаевичу очень хотелось верить в то, Что Островский больше не станет преследовать ни Долли, ни Дашу Морозову, но сердце говорило о другом. Это было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Господи, помоги бедняжкам, попросил Тальзит. Не дай негодяю разыскать их убежище. Барон решил написать черкасским. Он слово в слово повторил то, что уже изложил фрейлине. Поэтому закончил быстро. Обозначив на конверте адрес, Тользид вдруг впервые задумался: разумно ли было отправлять книжон в Санкт-Петербург? Может, лучше остаться в Москве?